35. -е. Устало растянувшись на уличном газоне Нижнего Бинфилда, мы лежали под неусыпным наблюдением глазевших в дверные оконца своих коттеджей местных жителей. Подошли священник с дочерью. Некоторое время молча рассматривали нас, как рыб в аквариуме. Потом ушли. Ожидающих постепенно собралось несколько дюжин. Явились, распевая очередную песню «Вильям и Фред», и те двое, что по пути дрались, и бил скулёжник, успевший выскулить в пекарне черствых буханок, спрятанных за пазухой на его голой под курткой груди, а теперь к нашему общему удовольствию разделенных на всех. Была и женщина, первая женщина, которую я видел среди бродяг, потрёпанная и заляпанная грязью толстуха лет шестидесяти, в длинной волочившейся по земле черной юбке, Она сидела с чрезвычайно надменным видом, и едва кто-нибудь располагался рядом, презрительно отсаживалась дальше. «Куда путь держите, сударыня?» — спросили ее. Она лишь повела глазами и фыркнула. «Да вы, сударыня, не дуйтесь, подсаживайтесь. Мы ж тут одна компания». «Спасибо», — горько проронила толстуха. «Мне как захочется в компанию с бродягами, так я уж вам сообщу». Необычайно выразительно произнесла она «с бродягами». Вспышкой высветила всю душу, куцую бабью душонку, ничего не увидевшую, не понявшую за годы нищенских скитаний. Наверняка в прошлом благочестивая чинная вдовица, которую скинула на дорогу неким дьявольски ироничным случаем. Торчок открылся в 6 День был субботний, это означало, что нам придется в заперти сидеть весь уикенд. Откуда взялось правило, не знаю, возможно, вследствие смутного ощущения связи между заслуженными выходными и безобразным поведением. При регистрации я записался как журналист. Ближе к истине, чем художник, поскольку иногда мне что-то платили за статьи, но очень глупо, ибо привлекло внимание начальства. Как только нас ввели внутрь и построили для обыска, меня вызвал бродяг-майор. Сухой и жесткий, с солдатской выправкой, похожий не на бандита, каким его заочно представляли, а на старого честного рубаку. Командир резко бросил. «Кто тот бланк?» До меня не сразу дошло, что это моя присвоенная мной фамилия. «Я, сэр. Так, значит, журналист?» «Да, сэр», — ответил я трепеща. «Самый поверхностный допрос мог обнаружить мое вранье, и кончится арестом. Но командир, лишь смерив меня взглядом с ног до головы, сказал «Джентльмен, стало быть». Хотелось бы полагать. Он удостоил меня еще одним долгим взглядом, кивнул «Ясно, дранная неудача шибла, подсекла, значит, дранная». И затем относился ко мне с очевидным благожелательным пристрастием, даже определенной почтительностью избавил от обыска, выдал перед мытьем неслыханную роскошь, отдельное чистое полотенце. Столь властно звучит титул джентльмена для честных солдатских ушей. В семь нас, проглотивших свой чай с хлебом, отправили по клетушкам, на сей раз одиночным, с топчаном и соломенным матрасом, то есть с возможностью, наконец, нормально выспаться. Но идеальных торчков не бывает и специфическим дефектом Нижнего Бинфилда оказался холод. Отопление не работало. Два тоненьких бумазейных одеяльца почти не грели, а уже, несмотря на осень, начались заморозки. Все отведенные для сна 12 часов прошли в беспрерывном верчении сбоку бок чередовании минутных сонных провалов и будившего озноба. К тому же не закурить... Так ловко спрятанный в пиджаках табак вместе с этими пиджаками до утра оставался недосягаемым. По всему коридору слышались из-за дверей стоны, порой переходящие в проклятие. Вряд ли хоть кто-нибудь проспал здесь более часа, от силы двух. После завтрака и медосмотра бродяг-майор согнал нас всех в столовую и там запер. Неописуемо тоскливой, воняющей тюрьмой, заставленной рядами длинных грубых столов и лавок, каменный сарай. В зарешеченные окошки высоко над головой не посмотреть, по голым выбеленным стенам никаких украшений, кроме казенных часов, и циркуляра о местных правилах. Набитые по лавкам, как сельди в бочке, мы уже изнывали от скуки, а было еще только восемь утра. Заняться нечем, обсуждать нечего, даже нет места просто размять мышцы. Единственное утешение — курешка. К этому проступку здесь, если за руку не ловили, относились довольно снисходительно. Чедушный, с гривой лохматых волос, бродяжка-шотландец, простецкий изъяснявшийся жаргоном окраин глазго остался без курева. При обыске его жестянка с окурками выпала из ботинка. И я отсыпал ему табака. Дымили мы украдкой, едва слышалось приближение бродяг-майора, мигом, как школьники совали самокрутки в карман. Вот так без дела, без движения, без воздуха большинство бродяг просидели 10 часов подряд. Бог знает, как они сумели это выдержать. Лично мне повезло, через пару часов начальник забрал несколько человек для различных подсобных работ и меня отрядил на самое желанное место — при кухне. Снова, подобно выдаче чистого полотенца, сработал завораживающий чин джентльмена. Поскольку никакой работы на кухне не было, я тихо шмыгнул под навес, где хранилась картошка, и где в тот час несколько постоянных здешних обитателей скрывались от воскресной церковной службы. Имелись ящики, чтобы с комфортом посидеть, прошлогодние номера семейного вестника, даже ветхий библиотечный экземпляр рефлза. Приютские занятно говорили о жизни в работном доме, в частности о том, что самое ненавистное для них униформа, Это позорное клеймо благотворительности, а если бы разрешалось носить свою одежду, ну, хоть только кепку и шарф, так они не против жить здесь, в статусе нищих под почти тюремным надзором. Обед мне дали настоящий, от общего стола. Порция для удава я так не объедался со дня дебюта в отеле «Икс». Затем повар велел мне вымыть посуду, собрать и вынести объедки. Количество оставшейся в тарелках еды изумляло, в данных обстоятельствах ужасало. Сваленная грязным месивом вместе со спитым чаем половина всего и мяса, и ломтей хлеба и овощей на помойку. Я набил пять мусорных баков еще весьма съедобной пищей, в то время как у полусотни бродяг в торчке пустое брюхо ныло после обеда из куска хлеба с сыром и, может, пары добавленных в честь воскресенья холодных вареных картофелин. Политика благоволения к послушным, строго опекаемым нищим сознательно предпочитает скорее выкинуть еду, чем дать ее бродягам. Около трех я вернулся в торчок. Просидевшие уже восемь часов в такой тесноте, когда и локоть не отвести, бродяги одуревали от скуки. Даже курение закончилось, ведь бродяжий табак добывается из окурков и быстро иссекает вдали от мостовых. Разговоры тоже почти прекратились. Люди просто сидели, уставясь в пустоту обросшие щетины лица, раздирала зевками во всю пасть. Царство, тоски, печали. Паде, чья задница совершенно онемела на жесткой лавке, хандрил и от нечего делать вяло беседовал с не очень похожим на бродягу молодым плотником, носившим воротничок и галстук, скитавшимся, по его словам, из-за отсутствия инструмента. Держался юноша несколько в стороне от остальных, считая себя не бездомным бедняком, но, скорее, вольным странником. Таскал с собой обнаруживавший вкус к литературе томик Квентина Дорвода. «В торчке, — сказал он, — его загоняет лишь крайняя нужда. Гораздо лучше ему спится в стогах или же под кустами живых изгородей. Он обошел все южное побережье, питаясь подаянием и ночуя в летних купальнях». Заговорили о бродяжей жизни. Молодой человек раскритиковал систему, которая полсуток держит бродягу в торчке, А остальные часы вынуждает шляться туда-сюда, дрожа перед полицией. Свой случай, вот уже шесть месяцев общество его содержит, но нескольких фунтов купить рабочий инструмент не находится, он назвал сущим идиотизмом. Тогда я рассказал ему о кухонных объедках в работном доме, высказав свое мнение на этот счет. И тут проснулся спящий в каждом британском пролетарии строгий и благонравный прихожанин. Столь же голодный, как толпа его соседей, молодой человек сразу усмотрел резоны, по которым пищу лучше отправить на помойку, нежели скормить бродягам. Последовало суровое наставление. «Нельзя иначе. Сделайте условия в таких приютах чуть получше. Сюда хлынет вся накипь грязная со всей страны. Только дрянной кормежкой отгонишь. Бродяжат негодяй потому что работать не хотят. Ничем их не исправишь» и нечего с ними миндальничать с этой швалью. Я начал возражать, доказывать, но он не слушал, продолжая твердить «Да не жалейте вы этих бродяг всю эту накипь! Вы о них не судите, как о нас с вами! Шваль она и есть шваль!» Примечательно, с какой виртуозностью ему удавалось отделять себя от всех этих бродяг. Дороги трамбовал уже полгода, но полагал, что милостью Господней сам не бродяжит «Мне представляется на свете очень много бродяг, благодарящих Господа за то, что они не бродяги. Вроде туристов, что так едко насмехаются над туристами». Еле-еле проползли три часа. В шесть принесли ужин, оказавшийся совершенно несъедобным. Хлеб, черствый еще утром, нарезанный накануне в субботу вечером, приобрел твердость корабельных сухарей. К счастью, он был намазан салом, оставшимся от жарки мяса. Этим застывшим салом, соскребая его, мы и поужинали. Все же лучше, чем ничего. Четверть седьмого нас отправили спать. Прибыла свежая партия бродяг, смешивать группы не положено из-за опасения инфекции. Так что в отсеке поместили новеньких, а нас отвели в спальни. Моя спальня была большой коробкой с тридцатью койками почти вплотную и бадьей в качестве горшка. Мерзкая вонь, всю ночь хождения. Кашель стариков, зато так много спящих, что комната согрелась, и мы кое-как подремали. После очередного утреннего медосмотра, получив на дорогу очередной кусок хлеба с сыром, мы разошлись. Уходя, Фред и Вильям, гордые обладатели целого шиллинга, накололи свои ломти хлеба на острые шипы ограды, в знак протеста, как они заявили. Уже второй кентский торчок донимал парней слишком жестким распорядком. И они отвечали приливом необычайно, на их взгляд, остроумного озорства. А вообще весельчаки — большая редкость среди бродяг. Какой-то дурачок в любом скоплении бродяг найдется слабоумный. но Ноя, что у него нет сил идти, цеплялся за ворота, пока бродяг-майор не отодрал его и не поддал пинка. Мы с Пади повернули на север, к Лондону. Большинство остальных поплелись дальше, к Айдхиллу, обсуждая тамошний торчок, по общему мнению, худший в Англии. Снова сиял чудесный осенний день, вокруг тихо, машины пробегали очень редко, воздух — волшебный аромат шиповника после зловонной смеси пота, мочи и хлорки. Мы шли вдвоем. Казалось, мы единственные на дороге. Вдруг сзади торопливый топот, кто-то нас окликает. Шотландец, точненький бродяжка из Глазга, задыхаясь, догнал. Вытащил из кармана ржавую жестянку и приветливо, облегченно разулыбался мне. «На-ка, — сказал он от души. «Моих чинариков курни?» «Дымком вчера меня одалживал, а мне на выходе махрут мою воротили». «А за добро добром надо ответно!» «На-ка вот!» И положил мне на ладонь пяток сплющенных, сыроватых и сжеванных окурков.